Глава 14. Я перестала экономить, и за короткий срок Димка вытянул у меня все мои деньги. Каждый день он брал деньги на дорогие модные клубы, на сигареты и на встречи с друзьями. Я и подумать не могла, что такая сумасшедшая сумма может быть так просто и неразумно использована. Я поняла, что деньги уже на исходе, и заявила об этом Дмитрию, и он, не скрывая своего раздражения, сказал, что он экономил как мог потому что у родителей он жил на широкую ногу. Глядя на мое грустное лицо и на мои потускневшие от финансовых переживаний глаза, он пообещал обязательно перехватить денег, и его обещание хоть немного меня успокоило. Дима действительно перехватил денег, но они все были истрачены на него самого. Так как на его ботинки наступили в метро, ему срочно понадобились новые, еще более дорогие и стильные. Ему требовались деньги для того, чтобы посидеть со своими однокурсниками в дорогом ресторане, съездить потанцевать в элитный ночной клуб и полихорадить своими безумными выходками ночную Москву. Он стал заметно от меня отдаляться, задерживаться допоздна или вообще приходить под утро. Как только Дима уезжал на учебу, я ехала в одну состоятельную квартиру на самой окраине Москвы и занималась уборкой. Эту квартиру я нашла по газетному объявлению «Дима». Узнав, что я без прописки, хозяйка на первое время забрала у меня паспорт. Но так как в Москве невозможно ходить без паспорта, она всё же переписала мои паспортные данные и любезно его мне вернула. Это был единственный человек в Москве, который поверил в мою порядочность и доверил мне уборку своей квартиры. Возможно, немаловажным было и то, что мне не нужно было платить больших денег, потому что я иногородняя. Для меня это не имело значения. Может быть, работница с московской пропиской не согласилась бы на такую мизерную зарплату, но для меня эта работа казалась настоящей удачей, потому что в тот момент я очень сильно нуждалась в деньгах. Хозяйка была мной необычайно довольна и не забывала по 100 раз на дню повторять о том, как ей со мной повезло. Обзвонив своих подруг, она порекомендовала меня как исполнительную и порядочную девушку, которая убирает квартиру с особой тщательностью. И не заламывать слишком высокую цену. Таким образом, круг моей работы расширился, и теперь вместо одной квартиры я убирала целых четыре. В один из вечеров я сидела у окна и ждала Дмитрия. Заметив, что к дому подъехал дорогой тонированный джип, я вышла на балкон и увидив, что из машины вышел Дмитрий, бросилась открывать дверь. Дима немного выпил и пребывал в хорошем расположении духа. "Ты что так долго?" поцеловала я его в щёку. Да мы с ребятами в ночном клубе тусили. Нормально оторвались, всех на уши поставили. Есть хочешь? Светка, даже не уговаривай, в клубе наелся до пуза. Чем кормят-то? Там кормят по высшему разряду. Знаешь, сегодня истратил последние деньги, а занимать уже неудобно. Я и так денег должен. На меня уже Denis косится, а отдавать нечем. Вообще-то в наших кругах не принято деньги занимать. А не так у каждого водится. В наших кругах не предусматривается их отсутствие. А если у человека временные трудности? В наших кругах? Да что ты как попугай заладил? В наших кругах, в наших кругах. Финансовые трудности бывают в любых кругах, но только не в наших. Как же у вас всё фальшиво? У человека нет денег, и он боится об этом сказать. А где же ваше взаимопонимание, взаимовыручка? Светка, Только давай без своей провинциальной сердечности. От нее так тошно становится, что сразу в деревню на постоянное место жительства хочется. Я постаралась пропустить обращенную ко мне колкую Димкину фразу мимо ушей и, взяв себя в руки, спокойно спросила. «А много ты Денису должен? Я же ботинки новые купил. И плюс расходы. И сколько всего? Полторы тысячи долларов. Сколько?» Не поверила я своим ушам. Полторы тысячи долларов. Но ведь это безумные деньги. На что ты их истратил? А что тут тратить-то? Тратить-то нечего. Восемьсот долларов в ботинки и семьсот на мелкие расходы. Как ни в чем не бывало, объяснил он мне. Светка, я даже не могу тебе дать в этом месяце денег, чтобы за квартиру заплатить. Нет у меня ни шиша. Занимать не могу и так должен. Бог мой... Я прошла в комнату и обессиленно опустилась на стул. Теперь у нас ещё и долг появился. Ботинки за 800 долларов. Это же уму непостижимо. У тебя же одни хорошие ботинки уже в коридоре стоят, новые почти, дорогие. Мне на них в метро наступили. И что? Ты что, считаешь, что я смогу это спокойно переносить? Мне быдло по ногам топталось, а я после этого должен в этих ботинках ходить? Я себя слишком уважаю, чтобы так пренебрежительно к себе относиться. Ты слишком себя любишь и слишком не любишь народ. А почему я должен его любить? За какие заслуги? Я не с ним, я выше его. Я не выходец из народа, я шагаю по его головам. Тебя таким фразам родители научили. А при чем тут мои родители? Потому что у тебя все от них. Они тебе это с материнским молоком передали. Послушай... А тебе с такими принципами в жизни не тяжело? Это народу тяжело, а мне нормально. Боже, как же мне тебя жаль. Так нельзя. Света, давай не будем затрагивать эту тему, а то опять разругаемся. Дима сел передо мной на корточки и обхватил мои колени руками. А 700 долларов я даже представить себе не могу. Как можно истратить такую сумму на мелкие расходы? Одним словом, на себя любимого. Это ж какие должны быть расходы? Света, я же с друзьями в дорогих барах и ночных клубах сижу. Там цены кусаются. Вернее, сейчас они для меня кусаются, а раньше я их просто не замечал. А насчёт долго ты не парься. Денис пока ничего не требует, а дальше будет видно. За квартиру в этом месяце я сама заплачу. Я же зарабатываю, принялась рассуждать я. Просто на питании придётся немного сэкономить. Дим, а ты не возьмёшь меня как-нибудь с собой? В кафе или в ночной клуб. Мне тоже хочется там побывать. Зачем? Испуганно посмотрела на меня. Познакомишь со своими друзьями. Ты же обещал меня познакомить с Денисом, как только мои побои заживут. Так они давно уже зажили, а ты все не знакомишь. Хоть бы в гости его привел. Куда? В эту однокомнатную берлогу? А почему бы и нет? Пусть у нас скромненько, но чистенько и уютно. Я бы что-нибудь приготовила. И почему ты называешь нашу квартиру берлогой? Она маленькая, да удаленькая. Мне нравится. Тебе нравится, потому что ты лучше ничего не видела. А Дениса мне стыдно сюда пригласить, понимаешь? Стыдно. Почему? Потому что то, что для тебя нормально, для него дико. Увидев, что меня слегка затрясло, Дима постарался сгладить ситуацию и стал нежно поглаживать мои колени. Малыш, ну не злись. Когда у нас будет большой красивый дом, мы будем устраивать там званые вечера и приглашать наших друзей. Ты будешь настоящей светской львицей в дорогом платье, с шикарной причёской. А ещё ты будешь не расставаться с маленькой карманной собачкой. Зачем? Потому что это модно и престижно. А ты думаешь, у нас когда-нибудь будет такой дом? Конечно, будет. Я начну работать, родители пойдут нам навстречу. Я уже в этом сомневаюсь. Если ты им не пойдёшь на встречу, то они тебя могут лишить того хлебного престижного места, на которое ты рассчитываешь, когда закончишь учёбу. Ну что они? Изверги, что ли? Хотят, чтобы мы с тобой с голоду сдохли. С голоду-то мы с тобой в любом случае не сдохнем, произнесла я задумчивым голосом. Просто у тебя слишком большие запросы. Значит, без будущего большого дома? Без дорогого платья, шикарной причёски и маленькой карманной собачки ты меня никогда не познакомишь со своими друзьями. Света принялся оправдываться, Димка. Ну пойми меня правильно. Не понимаю. Ты меня стыдишься, что ли? Я задала вопрос прямо в лоб. Как я тебя познакомлю? Это люди другого круга. Ты будешь чувствовать себя не в своей тарелке. У тебя появятся комплексы и значительно снизится самооценка. Ты будешь сильно переживать. Я лишь тебя оберегаю от этого. Ах, золотая молодёжь, сказала я не без иронии. Они не могут протянуть руку девушке из народа, света. Ну, без обиды. Вот сядем мы в кафе и начнём разговаривать. Мы обсуждаем такие темы, в которых ты абсолютно не разбираешься. Ляпнешь ещё какую-нибудь глупость, и тебя все поднимут на смех. Да, да что же у тебя за друзья-то такие бездушные? Нормальные у меня друзья. Это у того, кто из народа, душа на распашку. А мои друзья знают, кого в свою душу можно пускать, а кого нет. Света. Ну что ты можешь им рассказать? Ты думаешь, что я такая ограниченная, что мне даже и рассказать нечего? Про то, как ты моешь полы в московских квартирах и каким порошком при этом пользуешься? Ну зачем ты так? А так оно и есть, заметил Дмитрий. Я работаю для того, чтобы семью кормить. Мы же договорились, что сначала тебя выучим, а потом уже меня. Малыш, ну прости. Дима словно почувствовал свою вину и поцеловал мои колени. Тяжело мне без денег, честно признался он. Вот дурь из меня и прёт. Не думала я, что мне будет так тяжело. Без денег это труба. Без родительских денег, поправила я его. А дальше будет значительно хуже. Закончишь институт, а устроиться на приличное место не получится. Да брось ты. Мои предки давно уже мне место застопорили. Застопрели, только с условием, чтобы без меня, чтобы меня рядом не было. Вот я сижу и думаю: и ты, и твоя золотая молодёжь, все такие крутые, прямо деваться некуда. А что вы все можете в этой жизни без родителей своих? Вы же без них собственные брюки застегнуть не сможете. Замок тут же сломается и штаны свалятся. Света, хватит. Дима встал, пошёл на кухню, достал из сумки тетради, учебники и сел за стол. Завтра семинар Надо бы немного подготовиться. Ну ведь ты же выпил. Я заглянула на кухню и, не скрывая удивления, принялась наблюдать за тем, как Дмитрий пытается найти нужную страницу в учебнике. Может, тебе нужно возвращаться пораньше, чтобы больше времени уделять учёбе? А что мне раньше-то возвращаться? Ты ведь всё равно целый день полы по чужим квартирам моешь. Что я тут, один что ли, буду сидеть? Я бы не мыла полы, но ты же знаешь, что мы тогда не выкорабкаемся, произнесла я серьёзным голосом. Зато когда меня нет, Ты можешь в тишине заняться учёбой. Тебя никто мешать не будет. Димка, ты же учёбу забросил. Ты так красный диплом не получишь. Я понимаю, что у тебя нервы сдают, и ты обиду на родителей вином заливаешь, чтобы хоть немного забыться и уйти от навалившихся на тебя трудностей. Но ведь учёба есть учёба, и с ней нужно поосторожней, про неё забывать нельзя. Светка, шла бы ты в койку. Димка обернулся и посмотрел на меня своими жгучими глазами. Иди, готовься. «Через сорок минут я у твоих ног. Сейчас учебник почитаю и порву тебя на части». «А можно тогда последний вопрос?» — виновата спросила я, в надежде на то, что он все же мне на него ответит. «Валяй, но чем больше ты занимаешь у меня времени, тем больше оттягиваешь наш с тобой трах». «Дима, а кто тебя на джипе-то привез?» «Ты видела?» — немного смутился он. «Я на балконе стояла. Кто-то из твоих однокурсников?» Маринка подкинула. Маринка, я ещё дела как мне стало не по себе. Ощущение, будто меня со всей силой ударили в спину. Ты только не подумай ничего плохого. Мы с ней случайно очутились в одной компании, и она предложила подвести меня до дома. А почему ты согласился? Голос заметно дрогнул и предательски выдал моё состояние. А почему я должен не согласиться? Денис изрядно выпил, да ещё и коксу поддал. Родители за ним послали водителя, для того чтобы его домой отвезти. Я остался без колёс. Я же не могу пойти в ботинках за 800 долларов в метро с быдлом кататься. А если мне на ноги опять быдляра какой-нибудь наступит, на что я буду новые ботинки покупать? Если ты уж так не любишь метро, то могу поймать такси. На что? Такси денег стоит. Да ты по поводу Маринки не переживай. Нет у меня с ней ничего. Мы решили остаться хорошими друзьями, она согласилась. Это ты так решил. А она думает по-другому. Пока Димка готовился к семинару, я лежала с открытыми глазами и думала о том, как медленно и больно умирают наши некогда красивые отношения. Я ощущала, что наше разное социальное положение встаёт между нами, с каждым прожитым днём всё больше и больше. Моя любовь лишила меня воли, рассудка и желания, чтобы меня любили так, как я того заслуживаю. Период страстной любви в наших отношениях куда-то бесследно исчез, и мы стали смотреть друг на друга сквозь призму обоюдного недовольства. Мне показалось, что Дмитрий охладел ко мне от того, что я стала помехой в его роскошной жизни. После лета наступает осень. Смахивая слёзы, успокаивала я себя: "Ну дождёмся ли мы вместе весны?" Говорят, у любой любовной пары бывает сложный период. Он наступил и у нас. Выживают те, кто умеет идти на компромиссы. Я умею на них идти. И делаю всё возможное, чтобы наша любовь не угасла. А вот Димка, Димка на них и те не умел. Он всё рушил. Он рушил всё, к чему прикасался. С каждым днём, с каждым часом он становился чужим. Я ничего не могла с этим поделать. Мы не понимали друг друга днём, утром, вечером. Мы говорили на разных языках и друг друга просто не слышали. Мы понимали друг друга только ночью. И именно ночью нам удавалось растопить лед наших отношений. Секс расставлял все на свои места, и я вновь ощущала себя любимой, родной, желанной. Москва сделала меня наложницей любимого человека, рабыней, которая все терпела, прощала и верила в лучшее. Моя любовь казалась мне рабством, но я и подумать не могла о том, что даже рабство может быть таким сладким».